Глава 23. Кордова никак не прокомментировала исчезновение доньи Марисоль. В ленте новостей мелькнуло сообщение о том, что благородная донья покинула флагман, и всё. Свадьба внесла лишь краткое разнообразие в будни корабля. Семья Азила трудилась не покладая рук. Ораму пришлось вести судный день для разбирательства всех возможных склок. Участили ссоры между колонистами и командой корабля. случалась даже парочка пьяных драк, несмотря на запрет спиртного для команды. По горячим следам в недрах тех отсеков обнаружились аж 5 аппаратов, перерабатывающих сироп и остатки питательных жидкостей из оранжерей, в нечто спирта содержащее. Амина Дневалы начинала в оранжереях стараясь максимально расширить ассортимент тепличных растений. Ее помощники впали в какую-то апатию, каждое распоряжение приходилось дублировать, а иногда и строго отчитывать расслабившихся от однообразной жизни людей. Глаза Орама все чаще смотрели на мир из симпатичных фиолетовых теней, а от носа к губам протянулась усталая складочка. Последней каплей стала жалоба посла Кордовы на отсутствие в списке строений первой необходимости зала церемоний. Орамо очень хотелось сказать послу несколько коротких фраз из нынешнего лексикона Улув. Сдержавшись, он елейным тоном предложил послу превратить в зал церемоний в школу или больницу. Других подходящих по размеру строений не запланировано совместной комиссией трёх планет. Посол скорчил максимально кислую фезиономию и отключился. Вздохнув с облегчением, Орам сбежал к Роэридху. Примешь родственников в гости? На лечение? поинтересовался он, демонстрируя бутыль с редким травяным ликером 50-градусной крепости. «С радостью!» — хмыкнул Рори. Его мучило желание открыться улов. И в то же время он понимал, что сейчас у него есть шанс набрать очки, доказать любимой женщине, что он может быть ее счастьем. Запершись в каюте младшего специалиста, будущий губернатор и инженер откупорили бутылку и принялись жаловаться друг другу на жизнь. Точнее, жаловался Орам. На занятость жены, на ворчание матери, на глупость подчинённых и коварство послов сопредельных держав. Ройридг сидел тихо, прихлёбывал ликёр, а потом, усмехнувшись, склонил голову как попугай и сказал: "Орамбей, кажется, мы ещё слишком трезвы". "Верно", воскликнул Орам, и лечение продолжилось. Утром на корабле царила суматоха. Коом губернатора не отвечал. В личной каюте, в кабинете и даже в мастерской его не было. Забейда лично возглавила прочесывание жилых помещений. Вооруженные до субов сифары заглядывали в каждую каюту и мило улыбались, вызывая громкие визги у женской половины жителей корабля и сдержанные матерки у мужской. У луф трясла технические отделы. К обеду специалисты, заслышав звон бубенцов, вплетенных в косы сестрички губернатора, прятались под столы, Прикрываясь папками с распечатками и стационарными комами, Амина в тревоге решила пройтись по гидропонным залам. Там было тихо и влажно. Большая часть процедур выполнялась автоматически. Бродя между рядов, она вдруг услышала странные скребущиеся звуки и стоны. Вынув небольшой парализатор, девушка двинулась в сторону звуков. Картина, представшая перед её глазами, заставила её согнуться пополам от смеха. Растрёпаны и помятый Орам, на парус Ройром, пытались встать на ноги и открыть шкаф с ёмкостями для сбора урожая. Их шатало, они постоянно оскальзывались. Время от времени с царапая пластиковую поверхность, стекали на пол. Издав стон разочарования, мужчины принимались вставать снова, стеная и уговаривая друг друга, что прятаться нужно срочно. "Улуф не должна найти меня на корабле", говорил Ройриг. Пытаюсь удержаться на ногах. Амина точно не понравится такое приключение, сокрушался Урам. Она, наверное, уже ищет меня, ведь я не пришёл ночевать. Посмеявшись, Амина помогла парочке перестаравшихся мужчин подняться и, подогнав тележку, усадила их в большой короба для гранулированных удобрений. "Сидите тихо. Я вас увезу в наши покои. Если что, Руи распрячим в ванной. Всё, поехали". Довясь смехом, Амина вывезла тележку к внутреннему лифту. И втолкнув её внутрь, поднялась на два уровня выше в жилые отсеки. Навстречу ей шла Улуф со беспокоенным лицом. Амина, мы его не нашли. Не волнуйся, Улуф-джан, я уже нашла Арама. Нашла? А где он был? В оранжерее. Улуф-джан, извини, мне нужно доставить Арамазада в наши покои. Сестра мужа ошеломлённо посмотрела на юную красавицу, с усилием толкающую стандартную тележку с логотипом оранжереи. Орама на тележке не было. Зато стояли два огромных контейнера, накрытые крышками. Пластиковые короба ходили ходуном и невнятно гудели. "Конечно, Амина джан, пойду успокою маму". Амина лишь благодарно улыбнулась и кивнула. Теперь главное не медлить, успеть спрятать Ванны Ройритха. Наверняка не пройдёт и 5 минут, как в покои ворвётся Зой Бейда. Впрочем, всё прошло вполне благополучно. Руэра удалось быстро спрятать, а потом быстро вытолкнуть в его собственные апартаменты. Антидота в аптечке было достаточно, как и витаминов. Амина с чистой совестью уложила супруга в постель и занялась полной детоксикацией организма. Орам терпеливо переносил все процедуры, торопясь сбежать в рабочий кабинет. Но Амина решила воспользоваться случаем и пригласила корабельного доктора провести осмотр сиятельного пациента. Доктор пришёл в ужас от состояния губернатора и легко выдал рекомендации по усиленному питанию и отдыху. Вывешенный на двери каюты планшет с рекомендациями главного врача и протоколом состояния больного отгонял всех сочувствующих и любопытных не хуже святой воды. Огромные алые буквы складывались в строчки: Покой, уединение, питание. Будущие колонисты встревожились, и эта тревога, как ни странно, подтянула дисциплину ускорило проведение работ и объединило людей. Амина же тихонько радовалась тому, что муж никуда не бежит. Она училась наслаждаться тихим счастьем: проснуться по утрам рядом со спящим супругом, подать ему завтрак в постель, расчесать отросшие до лопаток светлые волосы. "Почему ты носишь длинные волосы?" спросила она однажды, связывая гладкие пряди в хвост. "Привык", ответил Орам. Даже один волос, упавший внутрь моих разработок, способен натворить дел. А ты почему не убираешь волосы под покрывало? Привыкла, улыбаясь, ответила Амина. Женщины пустыни отличаются от нежных цветов гарема. Жёны садников ветра не прячут лица и волосы. У Рамазат нежно пропустил сквозь пальцы шелковистые локоны и прижался к ним лицом. М-м, как ты сладко пахнешь, моя Амина. Молодая женщина потёрлась о ладони мужа, как кошка. протянулась, гибко изогнула спину, давая тонкой ткани проникнуть к высокой груди и пышным округлостям ниже талии. Глаза Урама загорелись желанием. Он ласково опрокинул свою кошечку на постель и щёлкнул тумблером, опускающим защитный полог. Кибердиагност, ежедневно рано утром обновлявший базу данных, рекомендовал Ураму отдыхать не менее недели. За выполнением этого предписания строго смотрела вся семья Азилла и огромное количество любопытных. Чтобы не чувствовать себя заключёнными в покоях в эти дни, супруги потихонечку пробирались в оранжерею. Там усаживались у искусственного пруда, в котором плескались откормленные карпы. Амина читала, а Рам слушал музыку или изучал технические дайджесты. Обед подавали в апартаменты. Потом молодые Азилла шли гулять по отекам корабля. Такая неожиданная инспекция без помпы, без свиты, приносила гораздо лучшие плоды. Совместная работа сближала, а общий досуг открывал им друг в друге нечто новое. Возможная потеря самого ответственного лица на корабле заставила персонал мобилизовать свои силы. Количество несчастных случаев и ошибок уменьшилось. Послом на время спрятали интриги под ковёр. И занялись разработками национальных элементов в церемонии колонизации планеты, ведь до прибытия на планету оставалось совсем немного времени. Уже были вынуты из режима глубокой консервации самоходные роботы-строители и роботизированные вездеходы. Каждый посол стремился внести в церемонию национальный элемент, сделав упор на традиции своего народа. У Грама пришлось все эти разработки читать. Он хватался за голову и зачитывал самые выразительные перлы, а мими с такой мучительной гримасой, что жена, несмотря на всё сочувствие, громко смеялась. Только послушай, милая, как они себе это представляют. Танцующие дети с букетами цветов должны окружать губернатора и возложить цветы. Куда возложить, кому? Мне? Дабы я уподобился статуе или первому памятнику планеты? Или вот, ещё лучше. Юноши, подъехав на лошадях, Одновременно меч от нажи в неподвижную мишень за спиной губернатора. Они всерьёз верят, что я им это позволю. Амина утешала мужа как могла, а потом, собрав бумаги, уносила в покои свекрови. Улуф, Джанна Зобейды и Амина просиживали на тонкими полосками пластика и шершавыми листьями натурального сырья до глубокой ночи, разрабатывая свой сценарий. За сутки до приземления он был представлен на суд Орамы. Внимательно прочитав развёрнутый список на экране, Грам помолчал, посмотрел на опустивших глаза женщин и, вздохнув, утвердил. Джана и Амина кинулись его обнимать. Улуф скупа улыбнулась и поаплодировала, а Зубейда одобрительно качнула головой, позвякивая украшениями. Отлично, сын. Нам необходимо срочно разослать заверенные копии послам. Капитан сообщил тебе, что завтра вполне можно высаживать первую партию роботов. Первую часть церемонии можно провести в главном шлюзе. Он нажал кнопку «На рассылке» и тотчас получил отчёты капитанов кораблей о готовности челноков, роботов и исследовательских капсул. Также же отчёты прислали медики, повара и работники гидропонных установок. Затягивать спуск было нельзя. Со временем людьми овладевала некая робость. А зачем спускаться на планету полную неведомых опасностей, если всё хорошо и тут неплохо кормит? Отдав распоряжение и лично проверив программы роботов-строителей, Будущий губернатор, борясь с тревогами, сбежал в общественный хамам. При комплектации корабля были учтены особенности менталитета оманцев. В каждом секторе, помимо индивидуальных санитарных блоков, были предусмотрены общественные бани. Конечно, они были более скромными, чем наземные, но отлично создавали атмосферу уюта и неспешности, которой Араму хотелось. В конце концов, в отсутствие знаменитой брони и украшений Он мало выделялся среди плотских офицеров и технических специалистов. Оставив скромный кафтан и рубаху в пластиковом шкафчике с условным кодовым замком, губернатор прихватил простыню из общей стопки и вошёл в первый зал парной. Здесь было сухо, тепло и нежно пахло жасминовым маслом. Посидев немного у небольшой чаши, булькающей горячей водой, которая источала целебные ароматы, Орам перешёл в средний зал. Здесь влажность была выше, на мраморных столах разлеглись мужчины, а пара особенно усатых банщиков с формами борцов разминала по багровяших от их усилий клиентов. Погревшись здесь, Урам перешел в третий зал, собственно, парилку. Здесь мраморные скамьи имели деревянные крышки, и мужчины уже не лежали, а большей частью сидели, прогреваясь в малиновых отблесках печи. Скромно сев в уголке, давно не был в хамаме, отвык. Орам погрузился в привычные с детства звуки: бульканье воды, шипение пара, шорох толстых простыней по деревянным лавкам. И тут он услышал тихий разговор двух офицеров, сидящих у самых раскалённых камней. "Капитан обещал. Наверное, будут жертвы. Не трусь, когда ещё будет такой случай?" Орам напрягся, боясь, что речь идёт о покушении. Однако, послушав немного, он едва не рассмеялся от облегчения. Офицеры хотели присоединиться к колонистам и обсуждали возможные перспективы. Итогом обсуждения стало решение подождать церемонии. Только сейчас, выслушав сомнения и страхи вполне сложившихся взрослых людей, Урам начал понимать, почему именно церемонии послы и женщины его семьи уделяли так много внимания. Будучи техническим специалистом, Он всё же меньше сил уделял тому, что можно было счесть культурным отовизмом. Традиции и церемонии в его представлении были необходимы лишь для подчёркивания единства некой общности людей, но их смысл оказался более глубоким. По сути, главная цель ритуалов либо приманить удачу, выполняя некие действия уже приверchées к ней, либо показать свою удачливость всем опять-таки традиционно привычным способом. Вот для чего Дон Авимеда наряжается в неудобный костюм и робится тяжёлой фамильной саблей на внутриклановых соревнованиях, чтобы показать всем: я самый сильный и удачливый. Я могу простоять 5-6 часов в тяжёлой душной тряпке, да ещё и из заветы предков не забываю. В общем, сплошное суеверие, задвинутое в дальний угол подсознания современного цивилизованного человека. Вот почему получить в дар даже пустячок из рук вышестоящего так приятно и почётно. Поделился удачей. В раздумьях о раме и не заметил, как раскалился до красна, и пришлось срочно бежать в помывочную и вставать под холодный душ. Зато потом был массаж и ледяной виноградный сок в пиале, и мерное бухтение на духом банщика, повествующего о пользе массажа для расстроенных нервов. Под этот мерный бубнёж орам уснул. Проснулся в своей постели с мягкой сонной женой под боком. Амина моя, ты где? В своей кровати, муж мой, девушка зевнула и захихикала. Кажется, у меня появилась новая привычка доставлять мужа домой на аранжерейной тележке.